Непременным условием Криковой была полная адекватность объекта. Никаких успокоительных или антидепрессантов, тем более никакой наркоты. Стрелять в наколотый манекен ей было неинтересно. Она заплатила не столько за смерть отца, сколько за отчаяние в его глазах. Отчаяния пока не было. Было лишь волнение. Криков вертел головой и непрерывно задавал вопросы. Ася, шаг за шагом, сглаживая версию об автоаварии, сгладила ее уже настолько, что было непонятно, куда и зачем его везут. Старик чувствовал обман и беспокоился еще сильнее. Шорохов, повторяя про себя одно и то же слово, пялился в окно. Алик вовсе был занят другим. Пятнадцатилетний БМВ, принадлежащий местному отряду, еле тащился, даже по сравнению с «восьмерками». — Пусть полюбуется, на какой рухляде катаемся, — мстительно бормотал Опер. — Хотя что ей? Где она и где мы? Из того бюджета нам ни копейки не свалится. Клон, будто догадавшись, что речь идет о его дочери, снова зашевелился и осторожно тронул Асю за руку. — Мы ведь в Шереметьево едем? Прелесть посмотрела на Шорохова, но тот демонстративно отвернулся. мол взялась успокаивать сама и расхлебой да ответила она шейметьево только другой дорогой когда же она прилететь успела спросил криков обещала послезавтра вечером утром сегодня скупо произнесла ася прекрати прошипел олег сама себе нервы мотаешь фальшак уже никуда не денется алег останови пожалуйста Тот притормозил возле застекленного перехода и выжидательно глянул в зеркало. — Проваливай, прелесть! — приказал Шорохов. — Не нужно тебе это. — Не бойся. Я на долю не претендую! — процедила она. — Доля? Об этом что, в газетах уже написали? — Алик! — Мир слухом полнится! — отозвался опер. Шорохов вздругнул. — Вылезай, Ася! Дальше ты не поедешь! прелесть помедлив распахнула дверцу и выбралась из машины. — Вы напрасно с ней ругаетесь, молодой человек! — проблеял Криков. — Не ругайтесь! Не надо! Вы так друг другу подходите! — Слушай, ты! Специалист по доходам! — Олег скривился и замолчал. — Ладно, погнали! Оператор газанул и БМВ, отъехав от тротуара, проскочил перекресток уже на желтой. Август убивал духотой, термометр в кабине показывал плюс 25, снаружи было на 10 градусов больше. Затонированными стеклами неслась пегая улица. Ночью был дождь, утром еще оставались какие-то лужицы, но к обеду асфальт просох и раскалился. Шорохов хрустел пальцами и с вожделением думал о декабре. — Куда вы меня везете? — неожиданно спросил Криков. Олег, максимально затягивая паузу, принялся ковырять в зубе. «Стройку объезжаем», — ответил за него Алик. «Какую еще стройку?» — возмутился старик. «Это же в другую сторону!» Возразить было нечего. Насчет другой стороны криков преувеличивал. Однако, если бы они действительно ехали в Шереметьево, то были бы уже на месте. а «Астанарам нельзя», — с сожалением заметил Алик. Шорохов посмотрел на его глаза в зеркале и грустно кивнул. «Как-нибудь недалеко уже». БМВ свернул у Петровско-Разумовской и, сбросив газ, вкатился на бесплатную парковку перед новым супермаркетом. То ли из-за жары, то ли еще по какой причине машин почти не было, а те, что стояли, штук 10-15, не больше, терялись на обширной площади, как горошины в тазу. Отдельно от этих горошин слева у ажурной ограды вольготно расположился кремовый линкольн. Алик отъехал вправо и тоже пристроился у забора, вдали от разноцветного стада жигулей и подержанных иномарок. — Сейчас я выйду, — предупредил Олег. — но это ясно. — Выйду и направлю на тебя Станнер, чтобы они увидели, а ты отрубишься так, чтобы они увидели повторил он с нажимом а надо обронил алег лучше я по нарошку чем они в заправду согласен они могут оставить наблюдателя так что полчаса не рыпайся олег обошел бмв спереди и об подмигнул когда он приблизился к окну водителя станнер был уже в руке бом в руль сказал он шепотом Хотя Линкольн находился в в пятидесяти, чтоб издали было заметно. Только на бедвиковку не попади. Раз. Два. Не досчитав до трех, Шорохов нажал на курок. Алик замер на вдохе, получился жалобный всхлип, потом медленно, словно и впрямь стараясь не занять клаксон, уронил голову вперед. «Не в обиду, аллигатор!» – душевно произнес олег «Но так будет лучше. Сейчас еще!» Формальности, сам понимаешь. Ничего личного. Шорохов вытащил мнимо корректор. Просунув руку в окно, он взял Алика за волосы и приподнял. В глазах у оператора читалось недоумение. Чтобы снять все вопросы, пусть и немые, Олег закрыл ему последние три часа. С запасом. Вытащив Крикова из машины, Шорохов повлек его к лимузину. Старик сопротивлялся, но скорее морально. Гнусавил про свою доверчивость, про его, Олега, непорядочность и про что-то еще в том же духе. Шорохов, придерживая его за тонкий локоть, продолжал повторять про себя «фальшак, фальшак», и, кажется, это помогало. Одно из черных, абсолютно непроницаемых стекол Линкольна медленно опустилось, но в сумрачном салоне Олег так ничего и не разглядел. Он подвел Криква к открытому окну и поставил как манекен. В машине молчали. На секунду из тени вынырнуло чье-то немолодое лицо. Шорохов даже не успел сообразить, мужчина это или женщина, и вновь скрылась в глубине. «Он — Он? — спросил наконец Олег. — Вам виднее, — откликнулся женский голос, и повелительно добавил. — С нами поедете. — Нет. Товар, деньги и гудбай шорхов вспохватился, не слишком ли он вольно про живого-то человека, но подумал, что капля цинизма не повредит. Крикова ведь тоже не на пироги и папочку приглашала. Передняя дверь открылась, и из машины вышел Федяченко. Формы на нем не было. Подполковник милиции, разъезжающий на Линкольне, это все-таки перебор. Федяченко был одет в хлопковые брюки и полосатую тенниску. — Будьте добры, Шорох, постойте минуточку, — сказал он, — и не двигайтесь. — Что, и тут у вас снайперы? Федяченко, не ответив, направился к БМВ. В развалочку дойдя до машины, он прикурил, осмотрелся, якобы рассеянно, и так же неторопливо вернулся назад. — Хорошо, — мурлыкнул он, отбрасывая окурок, — садитесь, Шорох, но только... Вы же понимаете, в вас будут целиться. Все время. И не я один. Извините, простая формальность. — Ничего личного, — поддакнул Олег. — Но я никуда не поеду. — Это не обсуждается, Шорох, — Федяченко улыбнулся. — Я же сказал, вы под прицелом. И попали под него раньше, чем здесь появились. — За неподчинение выстрел в затылок? — равнодушно спросил Олег. Федяченко опять улыбнулся. — Не меньше трех. Я озабочен безопасностью моего доверителя. Садитесь, шорох. Сзади, в лимузине, находились два широченных кожаных дивана. Олег плюхнул со спиной вперед. Места напротив были заняты. Пара неподвижных типов по бокам и худощавая женщина в центре. Крикова. Все трое смотрели на него, но смотрели по-разному. Мадам вице-спикер следила не за руками, Для этого у нее были охранники. И даже не за мимикой. Она сверлила Шорохова прямым, настойчивым взглядом. При этом ее собственные глаза могли бы конкурировать с односторонними окнами Линкольна. Криковой, как и старику, было ровно семьдесят. Но Олег дал бы ей лет на десять меньше. Он сообразил, что вице-спикер всю жизнь носила девичью фамилию. Значит, семья не сложилась. а если и сложилась то не так, как хотелось бы. Женщина была похожа на отца, но ровно в той степени, в какой могут быть похожи два пожилых человека. Бесспорно, волевая и жесткая, с сухим, но не дряблым лицом, со злым, но не капризным ротиком и, да, с пронзительными серыми глазами. На ней был закрытый костюм с брошью, а на коленях лежала классическая лакированная сумочка. Олег решил, что даме не достает вуале. В голове вертелось старое, но не забытое определение «железная леди», и вице-спикеру Европарламента оно вполне подходило. Крикова отвернулась от Олега, лишь когда Федяченко усадил рядом с ним старика. Отца она изучала не так долго и не так придирчиво. — Узнала, — с надеждой подумал Шорохов. — Легенда в порядке? — спросила Крикова. — Что? — Олег нахмурился и подался вперед. Охранники даже не моргнули, но перемена позы была ими учтена. — Шорох, вы обеспечили ему легенду, по которой он исчезнет? — А, он снова откинулся на спинку. Так было удобней Так он имел меньше шансов получить незаслуженную пулю. — Прикрытие ненадежное. Иначе зачем я вам нужен? — В двух словах, пожалуйста. Олег выразительно посмотрел на старика, но женщина не придала этому значения. «Я вас слушаю, Шорох», — сказала она. «Легенда хорошая. Никто не умрет». Крикова на это явление не отреагировала, и Олегу пришлось продолжить. «Мы оставили клона. Вы не возражаете?» В ее взгляде наконец-то проявилось что-то живое. сомнение или даже недоверие. Линкольн выехал со стоянки. «Чем вы докажете, что клон там, а не здесь?» — спросила Крикова. «Здравым смыслом», — равнодушно отозвался Олег. «До его смерти всего два месяца и...» «Это билетристика. Мне нужно что-нибудь существенное. Поговорите с ним. Если вас что-то не устроит, мы попрощаемся, и я выйду». «Слишком легко, Шорох». — буркнул с переднего сиденья Федяченко. — В нашей игре карты не бросают. Это вам не покер. Женщина опять перевела взгляд на клона, словно собиралась его о чем-то спросить. Олег стиснул зубы. Крикова, как дочь, могла копнуть слишком глубоко. Глубже, чем забрались память прототипа авторы мнемопрограммы. Однако Шорохов надеялся, что ковыряться в своем прошлом вице-спикер не отважится. Старик тоже занервничал, но он, в отличие от Олега, этого скрыть не стремился. Шорохову показалось, что он понемногу догадывается, хотя поверить в такую встречу, нормальный человек едва ли способен. Криков подслеповато сощурился, в салоне действительно не хватало освещения. «Отвезите меня обратно», — попросил он. «Я... я не хочу». Женщина, точно так же щурясь, посмотрела ему в лицо но ничего не сказала. Шорохов осознал, что последний раз она видела своего отца 40 лет назад и медленно, изображая ленивый зевок, вздохнул. Незнакомая улица без перекрестков петляла между железными ангарами и с каждым поворотом становилась все более пустынным. Жилые дома пропали уже давно. Теперь даже хранилища, то крашеные, то ржавые, попадались редко. Слева нависал покосившийся сетчатый забор без ворот, Справа бежали чахлые, все в мусоре деревца. Район незаметно перешел в пустырь. Появление в этих местах длинного Линкольна выглядело, наверное, удивительно, однако удивляться здесь было некому. «Я полагаю, тут мы с вами и...» Олег потер себя по коленям, как бы собираясь встать. «Не суетитесь, шорох», — подал голос Федяченко. Ограда и деревья одновременно оборвались. Олег провожал их взглядом, как провожают удаляющийся перрон, все отчетливее понимая, что точка, где еще можно было остановиться, уже пройдена. Гражданка Крикова расстреляла своего папеньку в 2003 году с помощью оператора по имени Шорох. Вспомнил он слова Лопатина. И тут же в памяти всплыла фраза Федяченко. — Вы справились блестяще. — Все нормально. Все получится. Старая стерва договорилась с начальством, а его, оператора, использует в качестве обычного посредника. С неплохим, кстати, гонораром. Товар деньги, правильно он сказал. Но почему же так паршиво на душе? Почему так тревожно? Проехав немного по утрамбованной глине пустыря, Линкольн затормозил. Один из охранников подал криковую руку, второй оставался в машине до тех пор, пока не вышел Олег. Пыль под ногами, какие-то полусгоревшие бумажки, торчащие повсюду куски арматуры. После матового блеска кожаного салона все это выглядело особенно тоскливо. Огненно-желтое солнце висело прямо над головой и Шорохов приложил ладонь козырьком. Пустырь был не такой уж и большой. Метров через сто он плавно забирался на рыжий земляной вал и нырял в какой-то заболоченный луг. За лугом торчали необитаемые башни новостройки. С другой стороны были те же многоэтажки и... Кое-что еще. Мощный капот Линкольна упирался в черную Волгу, казавшуюся рядом с лимузином утлой малолитражкой. Все двери Волги были открыты. Водитель дремал, завалившись на руль. Чуть в стороне стояли еще два человека. Один был такой же заурядный, как Секьюрити. А второй Олег суеверно обернулся. Пара охранников, Федяченко, мадам-вице-спикер и клон Крикова находились у Линкольна. Возле «Волги» были совсем другие люди. Первый, видимо, все же телохранитель. Вторым был сам Криков. — У меня к вам вопрос, уважаемый Шорох, — промолвил Федяченко. Олег начал разворачиваться медленно. Очень медленно. Он не придумывал отговорки. Это было бесполезно. Просто синхронизатор застрял в кармане пояса. И никак не хотел выниматься. А когда выскочил, чуть не упал на землю. И раскрылся он еле-еле. Шорохов потратил на это еще полсекунды. У него уже не было времени что-то выбирать. Не было даже возможности взглянуть на табло. Олег вслепую пробежал пальцами по кнопкам и, нащупав старт, Завершил оборот. И увидел три ствола. «Я не сомневался, что вы нас обманете», — качнув пистолетом, сказал Фигяченко. «Но я, честно говоря, рассчитывал на что-нибудь более изящное. Ведь вы, Шорох...» Олег хорошо представлял, что будет дальше. Сначала ему сделают комплимент, потом выстрелят в голову. Он не знал, какая дата задана в синхронизаторе, ледниковый период, или Новый Миллениум. Тыкая в кнопки наугад, он едва ли мог набрать что-то близкое к своей эпохе. Однако и то, и другое было лучше, чем этот пустырь, разочарованная Крикова и не в меру догадливый Федяченко. И обещанные три дырки в родной голове. «Ведь вы, Шорох, способны на...» Дослушивать да, Олег не стал.